Глава седьмая, в которой дядушка Прудент и Фил Эвенс всё ещё не дают себя убедить. Председатель Уэлднского института был ошеломлён. Его коллега потрясён, но не тот ни другой не желали, чтобы кто-нибудь был свидетелем их испуга. И это, конечно, вполне естественно. Что же касается слуги Фрикалина, то он не скрывал своего ужаса. чувствую себя уносимым в пространство на каком-то воздушном корабле. В это время подъёмные винты над их головами вертелись с особой стремительностью. Но как бы ни велика была эта скорость вращения, её можно было ещё утроить, если бы альбатросу понадобилось подняться в более высокие зоны. Что касается двух винтов на горизонтальных осях, сообщавших кораблю поступательное движение, то они работали умеренным ходом, и заставляли корабль двигаться со скоростью всего лишь 20 км в час. Наклонившись через перила палубы, пассажиры «Альбатроса» могли заметить длинную извилистую ленту воды, извивающуюся, как ручей, по неровной местности среди нескольких лагун, освещенных в эту минуту косыми лучами солнца. В действительности этот ручей был рекой и даже одной из наиболее важных на данной территории. На левом берегу вырисовывалась горная цепь, конец которой терялся вдали. «Вы скажете нам, где мы находимся?» спросил дядюшка Прудент голосом, дрожащим от негодования. «Я не вижу в этом необходимости», — ответил Рабур. «А не скажете ли вы, куда мы направляемся?» прибавил Фил Эванс. «В пространство». И это будет продолжаться столько, сколько потребуется. Может быть, дело идёт о кругосветном путешествии? спросил ироническим тоном Фил Эвенс. Более того, ответил Рабур. Но если такое путешествие нас не устраивает, возразил дядька Прудант. Нужно, чтобы оно вас устроило. Вот приблизительно характер отношений, которые устанавливались между хозяином Альбатроса и его гостями, чтобы не сказать его пленниками. Но сначала ему очевидно хотелось дать им время прийти в себя, полюбоваться изумительным кораблём, который уносил их в лазурную высь, и несомненно выразить своё удивление его изобретателю. Поэтому Рабур удовольствовался тем, что стал шагать с одного конца палубы на другой, разрешая гостям на свободе осматривать расположение машин и всё оборудование корабля или сосредоточить своё внимание на пейзаже, который рельефно развёртывался далеко внизу. Дядушка Прудент, сказал тогда Фил Эвенс, если я не ошибаюсь, мы летим теперь над центральной частью Канады. Это река, которая течёт в северо-западном направлении, река Святого Лаврентия. Город, который мы сейчас оставляем позади, — это Квебек. Это был действительно старый город Шамплена. Покрытые жестью крыши его домов сверкали на солнце, как рефлекторы. Очевидно, Альбатрос дошел до 56-го градуса северной широты. И этим можно было объяснить более ранний рассвет и большую продолжительность зари. «Да», — продолжал Фил Эванс, — Это безусловно он. Город, расположенный амфитеатром с крепостью на одном из холмов. Гибралтар в Северной Америке. Вот его соборы: английский и французский. Вот его таможня с её куполообразной крышей, на которой развивается британский флаг. Фил Эванс не успел ещё закончить фразу, как столица Канады начала уже исчезать вдали. Корабль входил теперь в небольшую гряду облаков. которые постепенно скрывали от его пассажиров поверхность земли. Заметив, что председатель и секретарь Уэлденского института, видимо, заинтересованы техническим оборудованием Альбатроса, Рабур подошёл к ним и сказал: "Ну что же, господа? Теперь вы верите в возможность воздушных сообщений при помощи машин, более тяжёлых, чем воздух?" Было трудно не соглашаться с очевидностью, но дядушка Прудент и Фил Эвенс Не ответили ничего. Вы молчите? продолжал инженер. Без сомнения, это голод мешает вам говорить. Но если я взял на себя миссию поднять вас в воздух, не думайте, что я не сумею накормить вас чем-нибудь другим, помимо этой малопитательной среды. Первый завтрак уже ждёт вас. Так как оба и дядушка Прудент, и Фил Эванс остро чувствовали необходимость подкрепиться, то им было не до церемоний. Один завтрак ни к чему не обязывал. А когда Рабур спустит их на землю, они сумеют проявить по отношению к нему полную свободу действий. Тотчас же обоих коллег провели на кормовую рубку в маленькую dining room, столовую, где стоял хорошо сервированный стол. Там им надлежало обедать в течение всего путешествия отдельно от остального персонала альбатроса. В числе блюд за столом были разные консервы и особый хлеб, сделанный из равных частей муки и мелко промолотого мяса с небольшим количеством свиного сала. Хлеб этот, сваренный в воде, дает прекрасный суп. В свою очередь не был забыт и фрикалин, В носовой рубке он нашёл крепкий бульон, сделанный из такого же хлеба. Он испытывал сильный голод, но челюсти его дрожали от страха и отказывались работать. А вдруг это сломается, повторял несчастный негр. Час спустя дядька Прудант и Фил Эвенс снова появились на палубе. Рабура там уже не было. На корме, в своей застеклённой рубке, рулевой не спускал глаз с компаса. и с полным спокойствием, без всяких колебаний, вел корабль по пути, указанному инженером. Что касается остального экипажа, то все, очевидно, завтракали там, где работали, и только один помощник механика, наблюдавший за машинами, шагал от одной рубки к другой. Но если скорость корабля была в это время и очень велика, двое коллег не могли еще ясно осознать это. Хотя альбатрос уже вышел из облаков, и внизу на расстоянии в 1500 м виднелась земля. Этому просто не верится, сказал Фил Эвенс. Ну и не будем верить, ответил дядешка Прудант. Они перешли теперь на нос корабля и устремили взгляды на западную часть горизонта. А, ещё новый город, сказал Фил Эвенс. Узнаёте вы его? Да, мне кажется, это Монреаль. Но мы ведь покинули Квебек всего только 2 часа назад, не более. Это доказывает, что корабль идёт со скоростью по меньшей мере 25 ли в час. Такова была действительная скорость Альбатроса. Если она не беспокоила пассажиров, то это объяснялось тем, что они шли теперь по направлению ветра. В тихую погоду такая скорость не очень приятно. так как она почти равняется скорости экспресса. При встречном же ветре было бы совершенно невозможно её переносить. Фил Эвенс не ошибся. Внизу, далеко внизу виднелся Монреаль, который легко можно было узнать по его заключённому в трубу мосту Виктория Бридж, переброшенному через реку Святого Лаврентия, подобно тому, как железнодорожный виадук переброшен через Венецианскую лагуну. Далее были видны его широкие улицы и громадные магазины, его банки, словно дворцы, собор, недавно построенный по образцу собора Святого Петра в Риме, и наконец его Мон-Рояль, который высится над городом и превращён в великолепнейший парк. Фил Эвенс, уже раньше бывавший в главных городах Канады, распознавал некоторые из них, не обращаясь с вопросами к рабу. После Монреаля, в половине второго ночи, они пролетели над городом Оттавой. Его водопады, видимые сверху, были похожи на колоссальный котёл кипящей воды, переливающийся через край. Это создавало исключительную по своей грандиозности картину. А вот дворец парламента, сказал Фил Эвенс, указывая на нечто похожее на Нюрнбергскую игрушку, возвышавшееся на одном из холмов. Эта игрушка, своей разноцветной керамикой, была так же похожа на здание лондонского парламента, как монреальский собор был похож на собор Святого Петра в Риме. Нельзя было сомневаться в том, что это город Оттава. Мало помалу он стал уменьшаться на горизонте и скоро превратился в одно светящееся пятно. Было около 2 часов, когда городок снова явился в сопровождении Тома Тернера. Рабур сказал ему всего три слова, и тот не замедлил передать их своим двум помощникам, из которых один находился в передней, на собои рубке, а другой в задней, кормовой. Тотчас же по знаку Тома Тернера рулевой изменил курс альбатроса на 2 градуса ближе к юго-западу. Непосредственно после того дядюшка Прудант и Фил Эвенс почувствовали, что поступательные винты завертелись с гораздо большей скоростью. В действительности эта скорость могла быть ещё вдвое больше. Она могла превзойти всё, что было достигнуто самыми быстроходными машинами в наземных сообщениях. Последняя скорость. Скорость урагана, который выворачивает с корнем деревья, скорость того страшного ветра, который во время грозы 21 сентября 1881 года в Когоре доходил до цифры 194 км в час. Это средняя скорость почтового голубя, которую превосходит только полет обыкновенной ласточки, делающей 67 метров и стрижа, делающего 89 метров в секунду. Нужно ли теперь прибавлять, что появление феномена, так заинтересовавшего жителей Старого и Нового Света, было ничем иным, как воздушным кораблем инженера Рабура? труба, так громко звучавшая среди воздушных сфер, была трубой Тома Тернера, а флаг, развевавшийся на самых высоких точках Европы, Азии и Америки, был флагом Рабура-завоевателя и его альбатроса. И если до сих пор инженер прибегал к некоторым предосторожностям, чтобы его не увидели, если он предпочитал путешествовать по ночам, светя иногда своими электрическими фонарями, а днём исчезал над облаками, то теперь он будто уже не хотел скрывать тайны своего завоевания. Если он явился в Филадельфию и присутствовал на заседании Уэлденского института, то не для того ли, чтобы поделиться своим изумительным открытием? Мы знаем, как Рабур был принят в клубе, и увидим, к каким мерам он хотел прибегнуть по отношению к его председателю и секретарю. Рабур подошёл к двум коллегам, которые старались показать, что они вовсе не удивлены тем, что видели и в чём убеждались помимо своей воли. Без сомнения, в черепах этих двух англосаксов гнездилось такое упрямство, побороть которое ему было трудно. В свою очередь, Рабур не хотел показать, что он это замечает. Будто продолжая начатый разговор, прерванный часа два тому назад, он сказал: Вы без сомнения спрашиваете себя, в состоянии ли наш корабель так изумительно подходящий для воздушных сообщений, двигаться с ещё большей скоростью. Не было бы смысла завоёвывать воздушное пространство, если бы он не был в состоянии пожирать его. Я добивался, чтобы воздух был для меня прочной точкой опоры. Таким он и оказался. Я понял, что для борьбы с ветром нужно быть только сильнее его, и я сумел стать сильнее. Никакие паруса не нужны для того, чтобы нести меня вперёд. Никакие вёсла, никакие колёса, чтобы меня толкать. Не нужны никакие рельсы, чтобы ускорять мой ход. Мне нужен воздух. И это всё. Воздух, который окружает меня подобно тому, как вода окружает подводную лодку. Воздух, в котором мои винты вертятся подобно винтам парохода. Вот каким образом я разрешил задачу авиации. Вот что никогда не будет в состоянии сделать ни один воздушный шар. Ни одно судно более лёгкое, чем воздух. Ответом было полное молчание обоих коллег, что однако немало не смутило инженера. Он удовольствовался тем, что слегка улыбнулся и сказал: Вы может быть спросите меня, обладает ли альбатрос такой же способностью перемещаться вертикально, как и горизонтально? Другими словами, может ли он при необходимости подняться в более высокие зоны, уподобляясь в этом отношению аэростатам? На это могу ответить только одно. Я не советовал бы вам заставлять ваш аэростат вперёд, вступать в борьбу с альбатросом. Оба коллеги только пожали плечами. Возможно, что именно при таком манёвре они и рассчитывали поймать инженера. Рабур подал знак, и поступательные тяговые винты вскоре остановились. Альбатрос пролетел ещё милю и замер в неподвижности. По другому знаку Рабура подъёмные винты завертелись с такой быстротой, какую можно сравнить только со скоростью сирен при акустических опытах. Звук фрр повысился почти на целую октаву в гамме звуков. Однако постепенно интенсивность его ослабла из-за чрезмерной разреженности воздуха. Корабль стал подниматься совершенно вертикально, подобно жаворонку, издающему в пространстве свой резкий крик. Хозяин, хозяин, повторял Фрикалин, только бы это не сломалось. Презрительная усмешка была ответом Рабура. Через несколько минут альбатрос достиг высоты 2700 м. что раздвигало кругозор до 70 миль. А затем поднялся на 4000 м, как показывал барометр, упавший до 480 мм. По окончании этого испытания альбатрос снова спустился. Уменьшение давления в высоких слоях атмосферы вызывает уменьшение кислорода в воздухе, а следовательно и в крови, что бывает причиной серьёзных несчастных случаев. от которых пострадало уже несколько воздухоплавателей. Рабурнни не считал нужным подвергать свой экипаж такому риску. Альбатрос опустился по этому до той высоты, которую он, по-видимому, предпочитал, и его поступательные винты снова завертелись с ещё большей скоростью, увлекая корабль на юго-запад. Итак, господа, сказал инженер, если вас интересовали такие манёвры, И об этом именно вы спрашивали друг друга, то сейчас вы должны быть вполне удовлетворены. И перегнувшись через перила палубы, он замолчал, углубившись в созерцание того, что находилось в поле его зрения. Когда же он обернулся, то увидел председателя и секретаря Уэлднского института прямо перед собой. Инженер Рабур, сказал дялюшка Прудант, чётко стараясь сдерживать себя, Мы вовсе не задавали себе тех вопросов, какие вы нам приписываете. Но вам мы хотели бы задать один вопрос, на который надеемся, вы не откажетесь ответить. Говорите. По какому праву вы набросились на нас в Филадельфии, в Фермонском парке? По какому праву заперли нас здесь? По какому праву увлекаете нас против нашей воли в это воздушное путешествие? «А по какому праву, господа сторонники машин, более легких, чем воздух, по какому праву вы меня оскорбляли, кричали на меня, так угрожали мне в вашем клубе, что остается удивляться, как я мог выбраться оттуда живым?» «Задавать новые вопросы не значит отвечать», — возразил Фил Эванс. «И я повторяю, по какому праву?» «Вы желаете это знать?» «Да, пожалуйста». «По праву более сильного». Это цинично. Но это так. И в течение какого времени гражданин Инженер спросил дядюшка Прудент, который наконец не выдержал, как долго вы намерены этим правом пользоваться? Как можете вы, господа, ответил ироническим тоном Рабур. задавать мне подобный вопрос, когда вам достаточно опустить глаза, чтобы наслаждаться невиданным зрелищем. единственным в мире. Альбатрос в это время отражался в громадном водном зеркале озера Онтарио. Он как раз перелетал через страну, так поэтично воспетую Купером. Затем он продолжал свой путь вдоль южного берега этого колоссального бассейна, направляясь к знаменитой реке, которая переливает сюда воды озера Эри, разбивая их своими водопадами. Внезапно в одном мгновении величественный гул надвигавшейся бури долетел до слуха пассажиров Альбатроса. Атмосфера заметно охладилась, будто влажный туман внезапно проник в воздушные сферы. Внизу, в форме лошадиной подковы, катилась громадная масса воды. Точно гигантский хрустальный поток мчалась она среди тысячи радуг, которые создавала преломление солнечных лучей. Зрелище дивной красоты. Над этими речными порогами узенький мостик, казавшийся туго натянутой проволокой, соединял один берег с другим. Немного ниже мелькнул висячий мост, по которому полз в эту минуту железнодорожный состав, направлявшийся с канадского берега на американский. Неагарский водопад, вскричал Фил Эвенс. Этот крик вырвался у него невольно, в то время как дядюшка Прудент употряблял все усилия, чтобы не восторгаться вслух этими чудесами. Минутой позже альбатрос уже миновал реку, отделяющую Соединённые Штаты от Канады, и летел над громадной территорией Северной Америки.